Упав в национальный заповедник Карибу Тарги, этот вариант можно назвать самым маловероятным из ее способов попадания на Дикон Пойнт. Продолжая тему способов попадания мисс Дэниэлс на Дикон поинт следует отметить тот примечательный факт, что на фотографии 18A30 мисс Дэниэлс Басая, из чего следует, что попала она туда не по суше. Смотреть 45Y22, где эта босая нога представлена крупным планом. По этой фотографии можно сделать вывод, что мисс Дэниелс заимствовала весельную лодку для своих ночных путешествий с целью осуществления актов вандализма. Что же касается упомянутой выше ножовки, с помощью которой мисс Дэниелс спиливала знак «Дикон-Пойнт», каковой потом выкидывала в озеро, то она пыталась спрятать ее под половыми досками в одном из домиков. Пила, которая в настоящий момент лежит под этими досками, имеет тот же цвет и модель, что и пила, которой она пользовалась. Полотно все еще в рабочем состоянии.